Глава двадцать седьмая Как только проснулась, сразу же вспомнила, что нахожусь в келье при храме Бога Ди. Обнаружив источник тусклого света, выглянула в узкое оконце. Звезды побледнели, розоватые блики, словно мазки неумелого художника — размывали линию горизонта. Песок стелился волнами, напоминая море, но сухой воздух говорил о том, что здесь пустыня. В ней легла на жёсткую постель и прикрыла лицо ладонями. В ушах до сих пор звучали обвинения Елены Блекстон, колкие слова Лукаса Сиверса и жалкие оправдания Максимилиана. Лорд Вивер давно продумыл свой план, а страсть к Елене превратилась в навязчивую идею. Не знаю, что у них случилось в прошлом, и, наверное, не хочу знать. Поняла ли я то, что Максимилиан мечтал повернуть время вспять ради возлюбленной? А я? Что ж. Получается, я была для него лишь средством для достижения безумной цели. Он ведь с самого начала планировал любой ценой добиться участия своих людей в ритуале. И чем больше ставленников тем крепче гарантии. Рано или поздно у кого-то из нас получилось бы подложить хронометр. А лорд Вивер мог подождать и воспользоваться механизмом позже, через несколько месяцев. И неважно, что случится со мной, ведь я могла оказаться в прошлом или навсегда остаться в этой Дардании. Никакие ценные бумаги или драгоценные камни не смогли бы искупить его вину. и затмить боль от предательства. Интересно, почему Максимилиан лично не воспользовался образом Марча или не сыграл лорда Нобеля, и почему не нанял для этих целей актёров, как купил в своё время услуги мисс Шульц. Усмехнувшись, сама же и ответила на вопрос. Макс не подходил по фактуре, и Марч и Нобель были гораздо ниже ростом. К тому же Вивер оказался целителем, как магги, а Марч провидцем, а актёры всего лишь актёры. Сыграть роль горничной не то же самое, что работать больше двух месяцев в местном отделении полиции, каждый день раскрывая новые преступления. Моё падение в прошлое в объятия Вивера было для лорда авантюриста поистине даром богов. Где бы он ещё нашёл такую дурочку? Ради того, чтобы вновь оказаться дома, я сознательно шла на преступление. И еще один вопрос, который волновал и не давал вновь заснуть. Зачем Макс в последний момент пытался забрать хронометр? Нужно было подождать несколько секунд, пока я установлю механизм в центре круга, а затем шагнуть в прошлое, к своей мечте, к Елене. Не выдержав, Встала с постели и начала мерить шагами комнату. Какой уж тут сон, когда мысли, словно неугомонный рой пчёл, не давали покоя. Я с самого начала подозревала, что хитрый лорд не так прост, но такое даже не могла представить. Была уверена, что Макс хочет доказать Блэкстону и прочим министрам, что они ошибались на его счёт, что его механизмы уникальны. а он сам великий ученый. Но Максимилиан Вивер никому ничего не собирался доказывать. Он из тех, кто действует. С самой первой встречи он пытался меня соблазнить и очаровать. Так было бы легче управлять доверчивой девушкой. И чуть позже ему это удалось. Я потеряла бдительность, а ведь сигналы поступали. История с Ожерельем лишь не раз доказывала то, что в действиях Хлорда нет ничего случайного, только холодный расчёт. Он планировал каждый ход, подстроил кражу, чтобы Лукас меня заметил и выделил. Макс организовал отравление Мура и подтолкнул Нобеля обратиться к императору. В итоге, вместо главы клана целителей участвовал магги. Лорд Вивер использовал людей, как используют вещи, не думая о том, что их можно сломать. Я прислонилась лбом к стеклу и увидела в отражении, как бесшумно открывается дверь Келли. Незнакомый голос произнёс: "Леди Блэкстон, прошу пройти с нами". Я накинула на плечи мужской жакет и пригладила рукой растрепавшиеся волосы. Хотя Кому какое дело, как я выгляжу. В окружении стражей шла узкими тёмными коридорами. Один из охранников открыл дверь в комнату. За столом сидел шеф Северс, злой и невыспавшийся. Он жестом предложил занять свободный стул. Какое-то время Лукас сверлил меня взглядом, а я молчала и ждала, когда начнётся допрос. А в том, что это не дружеская беседа со служивцев, не сомневалось. Вы Эвелин Блэкстон, проговорил Лукас, а я кивнула. Всё это время работали на лорда Вивера. Отрицательно покачала головой. Фактически, я не работала на Макса, а исполняла договорённости. Лукас удивлённо поднял бровь и спросил: "Но всё это время в костюме Марча были вы?" Я, внуки, внула, от чего-то в горле пересохло, не могла выдавить ни слова. Лукас прикрыл глаза. Эве, Эвелин. Впервые не знаю, как вести этот чёртов допрос. Предлагаю самой мне всё рассказать. Хорошо, тут же ответила я, а шеф с облегчением вздохнул. Взяла себя в руки и ровным, спокойным голосом поведала лорду Северсу свою историю, как служила в полиции будущего и получила задание обследовать храм-музей. там увидела преступников в странной световой воронке и погналась за ними, точнее, за ней. Это была леди Амалия, перебил меня Лукас. Думаю, да. Во всяком случае, Макс, в смысле лорд Вивер, подтвердил это, когда я описала внешность дамы. Воровка забрала из храма книгу богини Аполлии, полагаете, Амалия утонула, нахмурился лорд Сейверс. Да, а она похитила Фолианд. Именно поэтому я последовала за преступницей и оказалась в вашем времени. Но вот погибла ли она, не знаю. Возможно, леди Амалии удалось спастись. Я пожала плечами, потому что вовсе не уверена в её смерти. Такие, как она, легко не сдаются. Даже не знаю, радоваться ли тому, что Амалия жива, ведь в её руках древняя книга. Мне известно, как она воспользуется заклинаниями. Лукас расстроился, и я его понимала. Теперь придётся заводить новое дело и искать опальную императрицу. Продолжайте, Эвелин. Как вы согласились на план Вивера? Я искренне поведала лорду Сиверсу, что другого выхода не видела, ведь первым делом отправилась в полицию, а там меня схватили и отвезли в лечебницу. Между прочим, по его высочайшему распоряжению. Но я не давал подобных указаний, удивился Лукас. Я даже не знал, что вы приходили в отделение. На стефан Марко сказал, возразила я, а шеф закатил глаза. Стефан Марко арестован, сообщил он. Мы выяснили, что он работал на Вивера. Именно Марко отравил Мура, чтобы тот не смог участвовать в ритуале. Его вспомнил повар, когда полицейский заходил на кухню ресторана и интересовался готовностью блюд. Полагаю, что и лечебница куда вы попали, дело рук Вивера. То, что именно Макс посодействовал моему размещению в клинике, восприняла спокойно. После того, как по его вине чуть не осталась в прошлом одна, остальное оказалось мелочью. А как же магическая метка, ведь Марко нарушил договор? «Вивер все оплатит», — Лукас вздохнул. «И по договору запрещается разглашать секретную информацию третьим лицам, но Марко и не разглашал. Он выполнял приказы третьего лица, как и вы». Шеф бросил на меня укоризненный взгляд, а я нехотя призналась, что метка на меня не действовала. Пришлось рассказать всю правду и о покупке магического знака, и о подмене леди Блэкстон для беседы с Лукасом. А также сообщить, что дело с кражей ожерелья было подстроено. Вы знали об этом и играли роль? Брови шефа поползли вверх. Нет, я ничего не знала, как и вы. Честно занималась расследованием, заглатывая улики, подсунутые вивером как наживку. Каков умелец, невольно восхитился лорд Сейверс и тут же сквозь зубы процедил: Подлец. И как он ловко всё обставил с магги, я не удержалась от вопроса. Он тоже был человеком Макса. Нет. Лорд Вивер прибыл в ту же гостиницу, что и Нобель с полицейским целителем, и подкупил поварёнка, чтобы подмешать в ужин зелья. Та же схема, та же отрава, что и Марко подсыпал в еду Муру. А утром из комнаты магги вышел преображённый лорд Вивер и отправился с Нобелем в храм. Как ни странно, Лукас ответил на вопрос. Он уже пришёл в себя, ваш полицейский, поинтересовалась я. Маги в лечебнице, с ним всё хорошо, ответил Лукас, он неожиданно ругнулся. Я вот одного не понимаю, леди Эвелин, зачем Вивер отобрал у вас хронометр во время ритуала? Ведь всего несколько минут, и он добился бы цели. Не знаю, покачала головой, а затем прошептала: Я и сама всю ночь об этом думала. Наверное, в кармане его жакета вы нашли ещё один хронометр. Да в том-то и дело, что не нашли, проговорил бывший шеф, в голосе чувствовалось удивление. Получается, Макс действительно передумал в последний момент. Но почему? Лукас перегнулся через стол и дотронулся до моей руки. Эви, я ведь предупреждал, нужно было бежать от него. Я резко отдёрнула руку. Мне не нужна его жалость. Если виновата, готова понести наказание. Я сделала свой выбор осознанно, знала, на что иду. Где он? невольно вырвалось у меня. В подвале храма склеп служит ему темницей. Что с ним будет? Суд, казнь? Пыталась говорить ровным голосом, но в конце фразы всхлипнула. Хорошо бы, зло ответил Лукас. Надеюсь, Вивер проведет в темнице много, очень много лет. Он заслужил за то, что сделал с моей сестрой и с вами. Я вспомнила, что Макс решил разрушить брак Елены Блэкстон, изменив судьбу, и понимала ненависть лорда Северса и ее брата. В свое время Елена попала в сети к Виверу, как и вы. Неожиданно проговорил Лукас, а я вся превратилась в слух. Эта история началась давно, 24 года назад. Родители погибли в войне с Асумской империей, как и многие другие маги. Если читали учебники истории, то должны знать, что в те годы империя лишилась сильнейших представителей магических кланов. Но речь не о том. Перед последней битвой у Дарданцев с Асумами мать родила меня. Но Елена об этом не знала. Сестре было всего 7. Она жила с Опикунами, которые позже отдали девочку в приют. Они скрыли факт моего рождения, тайно определив ребёнка к Олеку в лечебницу. Так было легче получить наследство семьи Северс. Позже Опикуны подобрали Елене жениха, чтобы окончательно сбыть с рук лорда Александра, догадалась я. Нет. Нет, Оливера. Александр тот, кто на правах главы рода Расторг помолвку, поддавшись предрассудкам. Он принял Елену за девицу лёгкого поведения и охотницу за наследством. Оливер, к сожалению, не заступился за невесту, а опекуны отреклись. Это произошло 13 лет назад. Куда было пойти восемнадцатилетней девочке? Горько усмехнулся Лукас. К друзьям, предположила я. Всё верно. У неё был единственный друг, Скиемана росла в приюте. Кто оберегал от нападок местных мальчишек? Именно он покупал ей тёплую одежду и еду. Он, не опекуны. Мне казалось, что друг Елены совершил добрые дела, но Лукас от чего-то выплёвывал слова с презрением. Друг помог, уточнила я. Можно сказать и так. Он предложил ей выбор: стать любовницей или компаньоном в тёмных воровских делах. Отозвался шеф полиции, а моё сердце пропустило удар. Я боялась спросить, кем был этот компаньон, хотя уже догадалась. Но почему он не предложил брак? Наверняка любил её, раз заботился. Я прошептала следующий вопрос. Вы слишком романтичны, Эвелин. Может и любил, но его чувства были странными или безумными. Юноша не смог смириться с тем, что Елена собралась замуж за Оливера. Ранее друг детства сделал ей предложение, но строптивица отказалась. Он решил её проучить или наказать, резко ответил Лукас. Шеф вскочил со стула и отвернулся к окну, пряча от меня эмоции. И что же стало с Еленой? Помедлив, Лукас приблизился и рывком поднял меня с места. Его слова били в самое сердце. а она выбрала путь воровки. А этим другом был лорд Вивер. Именно поэтому я просил держаться от него подальше, но вы меня не услышали. Он всматривался в мое лицо, словно хотел уловить в глазах ненависть и презрение к обидчику. Мне искренне жаль вашу сестру, но я сознательно пошла на сговор с лордом Вивером, потому что хотела вернуться домой. Это все иллюзия, что есть выбор, Его нет. Лука прижался лбом к моему и вздохнул. Елена ответила так же, когда я спросила её решение стать воровкой. В чём-то вы похожи. Мне стало важно узнать ещё кое-что. Елена любила его? Вивера, не знаю. В детстве она относилась к нему как к другу. Возможно, Елена смогла бы полюбить, если бы Максимилиан в тот день проявил благородство. Хотя, не знаю, вряд ли ненавижу его. Он использует тех, кто слаб и нуждается в помощи. И если вам лорд Вивер предложил стать предателем полицейским и ложной невестой, то ей, воровкой и любовницей. Лука отошёл от меня на другой конец комнаты и прислонился спиной к стене. Я опустилась на стул и прикрыла лицо ладонями. Да, Макс использовал нас. Он нигодяй. Но в отличие от Елены, я успела в него влюбиться. И что мне с этим делать? Марч, чёрт. Эйви, что мне с тобой делать? Лукас вторил моим мыслям, пожал плечами. Не знаю, вам решать. Просить прощения не буду, но честно отвечу на вопросы и достойна приму наказание. Я видела, что Лукас разрывается между долгом и симпатией ко мне. Вздохнув, он силой ударил кулаком в железную дверь, которая тут же распахнулась. В комнату вошли охранники. Я старалась не встречаться взглядом с бывшим начальником, молча проследовала за стражами теми же узкими коридорами в келью. Мой новый дом.